Глава 419. Взенение. Ясно. Голос девушки, выслушавшей рассказ ворана о том, что произошло после того, как она потеряла сознание во время призыва, был полон различных эмоций. За один день она потеряла отца, пережила предательство и около десятка раз была на грани смерти, чудом избежав судьбы быть сожжённой кровью Феникса и уничтоженной волей крови героя. Благодаря тому, что у парня в инвентаре хранилось множество различных вещей, ему удалось отыскать снаряжение низкого качества, которое он отдал принцессе. И та, переодевшись, сейчас сидела на песке, утонув в своих мыслях. «Поздравляем! Скрытое задание «Бесценная жизнь» завершено! Награды – плюс 20 тысяч очков влияния! Уровень отношений с Роуль Кроу поднят до «Восхищения»!» Закрыв сообщение, Уилл взглянул на спутницу и, давая ей время переварить все, а также в какой-то степени смириться, стал оглядываться по сторонам, ища упомянутой системой пустынный замок. Но как бы далеко он не всматривался, ничего кроме камней и барханов из песка разглядеть не мог. Странно, не может же локация, где нет замка, как такового, являться замком? Очередная иллюзия? Думая об этом, Разбойник решил проверить свою теорию, и пока Роуль собиралсь с мыслями и пыталась прийти в себя после свалившейся на неё бед, он, выбрав место для активации сферы откровения, приступил к поиску. Это был не первый его опыт по нахождению скрытых объектов, поэтому в ожидании восстановления навыка он не стоял без дела и, достав один из недавно приобретённых камней Дора, решил проверить его в деле. Помня о том, что говорила Нияра, Воран держал камень в руке, сосредоточился на нём, желая ощутить хранящуюся внутри энергию. И когда почувствовал то, стал медленно её поглощать, представляя, как вся она растворяется в его теле. Это оказалось гораздо проще и быстрее, чем парень думал изначально. И когда камень в его руке рассыпался в пыль, он открыл меню, желая увидеть изменения. Текущий уровень чувствительности 118,2%. Хм, ничего не поменялось. Хотя тут мне отображаются сотые доли, но всё же Уилл хорошо помнил, что на серверах Dora делили на категории по цветам. В белом Dora, который он сейчас использовал, содержалось самое низкое количество энергии. Затем шли красные, жёлтые, зелёные и самые насыщенные фиолетовые. Когда речь шла о Дора, игроки серверов обычно имели в виду самые низкокачественные Дора, которые использовались для покупок и продаж. В комплекте, что парень приобрел на аукционе, имелись лишь белые, красные и желтые. Но, видя как неэффективно показал себя использованный только что камень, разбойник начал жалеть о цене, что заплатил за них. Если от красных или желтых также не будет никакого эффекта, стоит задуматься о перепродаже, благо желающих купить их достаточно. Подумав об этом, разбойник посмотрел на иконку навыка, что уже успел восстановиться, и, выбрав новое место, снова активировал его. Но результат был тем же. Ничего. Снова, осмотревшись вокруг и оценив масштабы локации, ворон мысленно вздрогнул и решил отказаться от текущего метода поисков. Если он хочет продвинуться в этом деле, ему нужно найти заклинание более широкого спектра действия, нежели сфера откровения. Кстати, где мы? Мы в... Обернувшись на голос и поняв, что девушка начала приходить в себя, разбойник усмехнулся, а затем замер и, прикрыв глаза, мысленно чертыхнулся. Он только что понял, что даже не посмотрел на своё месторасположение. Что поделать? Развитие сознания не делало его роботом, поэтому иногда самые простые вещи просто не приходили в голову. Тут же, вызвав перед собой карту и увеличив масштаб, он несколько секунд тупо разглядывал её, пока наконец не принял действительность. Ну надо же как удачно. Место, где они оказались, было расположено относительно недалеко от Алакомау, деревни, которую он должен был посетить по просьбе старого эльфа. Пустыня. Это я вижу, девушка скептически посмотрела на собеседника и уточнила. В какой пустыне? Если б я знал. Проблема при использовании фаталиста была в том, что при телепортации не указывалась территория, а лишь точка локации. Поэтому Ворон просто сказал как есть. Понятия не имею. Но ну, я знаю, что рядом есть деревня, так что предлагаю сходить туда. Возможно, у них будет телепорт, ну или они хотя бы подскажут, где его искать. Хмм, mm, хорошо. Роуль склонила голову и с грустью добавила: "После всего произошедшего я чувствую себя очень слабой, поэтому надеюсь на твою защиту". Разумеется, Разбойник кивнул, так как изначально планировал не дать ей погибнуть и привести в своё королевство. Развиваясь и становясь сильнее под его наблюдением, та в итоге поможет ему в борьбе с империей. Разумеется, действовать нужно будет осторожно, но у него достаточно времени, чтобы превратить этот план в жизнь. После того, как Воран дал девушке обещание о очередной зелье лечения, они направились к мигающей на полностью чёрной карте точке. Конечно же, парень не забыл отметить координаты текущей локации, так как сюда стоило обязательно вернуться. Кто знает, какие сокровища приберёг король пустынь помимо своих колец. Зная масштабы соотношения мировой карты, Уилл понимал, что путь займёт около часа, если они будут идти пешком, но призывать раненого харсеса было рискованно, так как он ничего не знал о силе местных мобов. Единственным способом сократить время прибытия было взять принцессу на спину и вместе с ней бежать до деревни. К счастью, та не стала сопротивляться, позволив разбойнику нести себя. Но они успели они пройти пару километров, как земля под ними затряслась и разогнув пасть, оттуда выскочил похожий на кактус монстр. Понять, как именно те охотились на свою жертву, можно было взглянув на тонкие длинные усики и головы, лишённые глаз. Едва успев отскочить в сторону из-за лишнего груза, Ворон тут же использовал идентификацию. И на его лицо легла тень, как только он увидел параметры существа. «Имя Колючий Пустынник. Уровень 150. Здоровье 200 тысяч». Умом он, конечно, понимал, что 24-й этаж подразумевает высокий уровень врагов. И чем дольше он здесь находится, тем сильнее они будут становиться. Но все же... «Это правда обычный моб? Не босс?» Ответ на его мысленный вопрос пришёл сразу, так как вокруг стали один за другим взрываться столпы песка, показывая головы ещё пяти колючих пустынников. Не став дожидаться их действий, Воран тут же активировал крылья и взлетая, постарался как можно быстрее скрыться из зоны агра этих жителей пустыни. Кажется, эти монстры очень опасны. Над ухом послышался голос девушки. И Уилл молча кивнул, наблюдая за тем, как монстры, покрутив головами и не найдя противника, стали погружаться обратно в пески. Так и есть. Их дальнейшее путешествие проходило весьма похожим образом. И из-за того, что девушка была всего лишь первого уровня, разбойник не стал пытаться рисковать, сражаясь со столь сильными противниками. Если он не успеет вовремя среагировать, то будет достаточно одного удара, чтобы роль отправилась на тот свет». В конце концов его терпение было вознаграждено, и когда вдалеке показались очертания построек, Воран почувствовал искреннюю радость, так как ему надоело пребывать в постоянном напряжении. Как и в любом другом поселении, здесь на входе стояли стражи, которые, правда, не имели никакого оружия, но даже без него двое мужчин создавали серьёзное ощущение угрозы. Используя бинокль Панбара, дабы не спровоцировать конфликт, разбойник смог оценить масштаб сил, и увиденное заставило его удивиться. Имя Нурсат, воин Лакомал, уровень 172. Странно, я ожидал большего, учитывая какие твари окружают их территории. При входе от него не потребовали никакой платы, что было непривычно, но предупредили о том, что любое применение силы за пределами арены будет сурово караться. Я понимаю, Кивнув на предупреждение, Уилл задал вопрос, ради которого сюда и шел. «Скажите, есть ли у вашей деревни врата телепортации?» «Есть». «Отлично. Но они не работают. Твою мать». Мысль парня мгновенно сменилась с другой, и он, все еще надеясь на лучшее, решил узнать, в чем была проблема. «Только бы не квест! Только бы не квест!» «С этим вопросом тебе лучше обратиться к старейшине». Воин покачал головой, давая понять, что ему не очень хочется болтать, и разбойник не стал портить отношения, лишь с улыбкой вздохнул, мысленно проклиная этого лентяя. Поздравляем, вы первый, кто посетил деревню Лакомао. Плюс 25 очков влияния, плюс 4 к скорости прокачки навыков на протяжении недели, плюс 50 золотых монет. Роуль, шедшая рядом, тем не менее не сильно беспокоилась о неисправности телепорта, с интересом разглядывая окружение, и, казалось, думала о чем-то совершенно ином. Заметив это, Ворон не стал ее отвлекать и, направившись к центру деревни, также начал осматривать все вокруг, подмечая много интересных деталей. Небольшой городок, который почему-то системой был классифицирован как деревня, напоминал древнеегипетское поселение с невысокими домиками из белого камня и атмосферой востока. Жители, которых они видели по пути, неважно, мужчины или женщины, выглядели весьма сильными, что чувствовалось буквально во всём: будь то походка, взгляд или же простые движения. Уилу даже показалось, что он попал в город мастеров боевых искусств, которые вдруг решили жить мирной жизнью. Также можно было заметить множество кузнец, мастерских и ларьков, в которых продавалось множество вещей, которых не встретишь в его краях. «Подходите, не стесняйтесь!» Заметив их интерес, а также странные одежды и внешность, мужчина, стоявший за прилавком с какими-то цветными камнями, потертыми статуэтками и иссохшими манускриптами, тут же стал зазывать, предлагая оценить его товар. «Да мы не...» Он был одним из многих, поэтому Ворон уже собрался привычно отказаться, но роль внезапно направилась к Ларку, заинтересовавшись предложенными предметами. Глядя ей в спину, парень медленно выдохнул и, напоминая себе о том, что она сейчас пребывает в кризисе, вновь не стал её поторапливать, позволив насладиться путешествием. Подойдя следом разбойник с первоначально горевшим желанием, вдруг замер и, не веря тому, что видит, взял первый попавшийся камень, который выглядел очень знакомо. Идентификация: камень Дорна.